Глава шестая «Назад! Все назад!» — скомандовала Катрина, едва завидев вышедшую из зеркала фигуру. Существо неторопливо огляделось, поигрывая своими клешнями на месте рта. И, как назло, мы с Герой первыми попались ему на глаза, оказавшись ближе всех. Девушка, прижимая к груди окровавленную руку, с ужасом взирала на это создание стоящая в каких-то четырех-пяти метрах от нас. Да и я был словно поглощен и подавлен его аурой, не в силах сдвинуться с места. «Боевая формация!» раздавала команды Паладинша, и бойцы, нисколько не теряясь, приготовились дать бой чудищу. Кажется, она что-то кричала и нам. Но это существо заглушало все остальные звуки. Мы с девушкой словно оказались в пузыре из ужаса. «Круг света!» вновь крикнула Катрина. «И следующий миг...» Вокруг монстра вспыхнуло кольцо ослепительного золотистого огня, а я почувствовал, что вновь могу двигаться. «Чего стали Бегом сюда!» Монстр не собирался сдаваться и просто так отпускать свои жертвы. Вначале он коснулся стены из золотого пламени своей клешней, а затем со всего размаха врезал, и та, да, не выдержав, первого же удара рассыпалась на тысячи искр. Как только барьер рухнул мы все вновь ощутили давление, исходящее от монстра. Этот Верзила снова нацелился на нас Герой и швырнул свой массивный клинок. Если бы не мои сверхчеловеческие рефлексы, Геру бы точно перерубило пополам. Я в последний момент успел подхватить ее и отскочить в сторону. Тем временем Катрина использовала прикосновение света, но то, кажется, даже поморщиться монстра не заставляет. Боюсь представить, что это за чудище, если даже высший вампир постарался уйти от этой атаки. «Бегом!» — крикнула паладинша. А Гюнтер швырнул в монстра энергетический шар. Сзади нас раздался мощный взрыв. В спину чем-то сильно прилетело, но я не отвлекался. К тому времени я с герой на руках достиг отряда. Казалось бы, всего ничего. До них было каких-то метров тридцать. А путь показался вечностью. Нисколько не удивился тому, что магический взрыв не сильно повредил чудовищу. «Лучники!» — скомандовала Катрина. И четверо бойцов сделали несколько довольно быстрых залпов огненных стрел. Гюнтер наш маг тоже не отсиживался в сторонке и ударил по чудовищу парой молний. магия монстру не сильно повредила, а вот стрелы ему явно не понравились. Резко дернув рукой, чудовище бросило свой клинок вперед, целясь прямо в отряд. К счастью, никто не пострадал. Люди вовремя бросились в рассыпную, избежав смертельного удара. «Рассредоточиться!» — продолжала командовать паладинша, в очередной раз кастовав прикосновение света. Кажется, это слегка ослепляло монстра. Чем и пользовались лучники, продолжая осыпать его стрелами. А вот круг света она больше не использовала. Не спал и Гюнтер, попытавшись сковать монстра земляными оковами. В ближний бой с таким чудовищем отряд вступать не спешил. Мечники держались в стороне, рассредоточившись, чтобы не попасть под удар клинка на цепи, который монстр весьма ловко и метко метал. Их главная задача была просто отвлечь монстра, не давая ему подступить к лучникам и магу. «Цельтесь глаза!» — в очередной раз командовала Катрина вновь воспользовавшись заклинанием из арсенала паладина. Гюнтер же, не став больше тратить силы на молнии, в этот раз накладывал заклинания земляных пут, мешающих монстру двигаться. Я не сразу понял, почему чудовище ограничивается метанием меча, а теперь стало ясно. С самого его появления Гюнтер раз за разом мешает ему идти к нам. Сила у демона, похоже, непомерная. Так как вырывается из оков он довольно быстро, но наш маг вновь и вновь мешает тому добраться до отряда. Я поставил Геру на землю подальше от поля боя и уже собирался вернуться туда. Как та неожиданно схватила меня за рукав. «У тебя кровь!» Голос у нее был странный. Вроде и спокойный, но это скорее от шока. «Вот тут!» И действительно, глянув на заднюю часть плеча, я увидел на рубашке кровавые следы. Видимо, какой-то камешек после взрыва ударил. «Ерунда! Просто царапина!» Сказал я ей и пошел вперед. Она вроде бы хотела вновь меня остановить. Но я ушел прежде, чем она успела еще что-нибудь сказать. Наконец, один из наших лучников весьма удачно попал твари в глаз. И вот тогда демон рассверепел и заорал так, что мне даже пришлось заткнуть уши. Казалось, не сделай я этого, оглохну. Гюнтера тоже задела эта звуковая атака. Он не успел вовремя остановить монстра, чем тот незамедлительно воспользовался. Но он не бросился напрямик. Вместо этого демон прыгнул, да так высоко, что приземлился прямо в центре отряда. «Назад! Отступаем!» — крикнула Катрина и бросилась к демону. «Похоже, теперь ближнего боя не избежать. Я поступил по ее примеру. Хотя я осознавал, что это глупо. Но у меня, как полукровки, больше шансов выжить в прямом столкновении с подобным чудовищем, чем у обычного солдата. Что демон только что и доказал. Оказавшись в окружении людей, он своей клещнёй выцепил неуспевшего отбежать солдата и буквально оторвал ему голову. Гюнтер ударил демона молнией не решаясь использовать то заклинание бомбу. Но электрические разряды, пробежавшись по монстру, так и исчезли, не нанеся ему толком вреда. А ведь прежде те же молнии были чуть эффективнее. Он что, сопротивляемость вырабатывает? Вот смотря на такое, я начинаю терять веру в магию. Катрина тем временем обошла чудовище со спины, прыгнула и вонзила клинок тому между лопаток. В очередной развыв тот крутанулся на месте, сбрасывая женщину. Катрина, на удивление, грациозно приземлилась на ноги, но практически сразу ей пришлось сделать отскок назад, уклоняясь от клешни демона. Гюнтер вновь попытался использовать земляные путы на монстре, но тот, кажется, сообразил, кто именно доставляет ему подобные неудобства, и швырнул свой клинок в мага. «Хорошо, я оказался поблизости и в последний миг смог дернуть мага в сторону, благодаря чему он благополучно разминулся с летящим оружием. Спасибо!» Слегка растерянно поблагодарил Гюнтер, почти сразу поднимаясь на ноги и незамедлительно вновь принимаясь колдовать. И на этот раз удачно. Ноги монстра вновь обхватили каменные листы, пытаясь засосать его конечности в землю. И пока демон пытался освободиться, к его одной ноге подбежал Тарик, а к другой Катрина, и одновременно рубанули по ним. Меч Катрины глубоко проник в плоть, а мужчине повезло меньше, и он лишь поцарапал броню твари. Чудовище наотмашь ударило мечом, да с такой силой, что Тарик не успел отскочить. Все, что смог сделать мужчина, это попытаться заблокировать атаку, но в результате его отшвырнуло метров на десять назад. Следующим его противником оказалась Катрина. И вот она не просто ушла от удара к лишней, а еще и контратаковать успела. Она и впрямь мастер меча. Даже интересно, кто ее учил такому. Лучники, отойдя на безопасное расстояние, вновь стали осыпать монстра стрелами но теперь делали это с большей осторожностью, опасаясь задеть союзников. А вот другие воины в ближний бой вступать не спешили, и по мне это правильно. Тут остался всего десяток боеспособных солдат, и умирать они в неравной схватке не спешили, доверяя своему командиру. Если Катрина приказала отступить, значит, так и следовало делать. Смотря на бой со стороны, я стал кое-что для себя понимать. Этот монстр, несмотря на приличную скорость, не всегда такой. Как это ни странно, несмотря на весьма быстрые атаки, он довольно неповоротливый. Да и его взмахи довольно прямолинейны, несмотря на быстроту. Я уже видел, как он не раз махал своим клинком и всегда делал это одинаково. Не говоря о том, что сейчас из одного из его глаз торчит стрела, из-за чего создается приличная слепая зона, которой грех не воспользоваться. Еще одно хорошее качество полукровки, что страх или шок мы можем отправить на задворки сознания, как и боль. Иначе, в здравом уме, я вряд ли бы на такое решился. Тем не менее, я бросаюсь вперед, пока демон занят Катриной. Со всего размаха бьют же куда в свое время ударил Тарик. Получилось весьма неплохо. Эльфийский клинок, пусть с некоторым сопротивлением, но все-таки пробил броню монстра и вонзился вплоть. Взревев, здоровяк взмахнул своим длинным мечом и едва не перерубил меня пополам. Со стороны ситуация выглядела, скорее всего, немного комично. Потому что я просто отпустил меч и отдернул руки. И следующий миг перед самым носом пронесся клинок меча. «Молодец!» — слышу я одобрительные крики кого-то из солдат. «Но сейчас не до этого. Вместо этого я вновь хватаюсь за меч. И прежде чем чудовище успевает сделать еще один взмах, наношу второй удар в то же место. Правда, я чуть скосил, но меч все равно проник гораздо глубже, чем раньше. Похоже, мне удалось что-то повредить. Потому что демон вновь взвыл, а затем рухнул на одно колено. Катрина, словно только и ожидавшая этого...» подскочила и врезала твари по шее. Из раны тут же хлынула кровь, которую тот безуспешно попытался прикрыть клешней, одновременно начав размахивать мечом. Нам с поладиншей оставалось только отступить, дожидаясь, когда спадет буйство гиганта. «Неплохо, Максим», — сказала она, приблизившись. «Я его отвлеку. Сможешь забраться по спине и ударить в основание черепа? Там у него должно быть слабое место». «Попробую», — кивнул я. Удовлетворившись ответом, девушка вышла вперед и ударила прикосновением света, привлекая внимание монстра. Лучники прекратили обстрел, а Гюнтер сконцентрировался, чтобы как можно крепче удержать демона. Но было видно, что сила его на исходе. Маг, казалось, едва стоит на ногах. Демон тем временем заметил паладиншу, отвлекающую его заклинанием света, и ответил горизонтальным ударом меча, через который она перепрыгнула, как истинный акробат. Который раз поражаюсь ее грацией, а ведь на ней настоящий доспех весом килограмм тридцать не уверен, что я бы так смог, несмотря на сверхчеловеческие возможности. Пока златовласая красавица отвлекала внимание чудовище, я подобрался к нему со спины и, немного выждав удобного момента, за два прыжка оказался у него на спине. Проблема была в том, что, несмотря на подраненные ноги, демон не прекращал попыток подняться, одновременно махая мечом. Оказавшись у него на спине, я со всего размаха вгоняя ему клинок в щель между пластинами в основании черепа. Тот даже рыкнуть не успел. Просто в тот же миг рухнул на землю, а я по инерции полетел вперед и кубарем прокатился по земле. Помогать мне подняться никто не спешил. Но ничего, сам встану. Вместо помощи боевые товарищи направились к демону и стали... его расчленять. Но в Катрина за пару ударов отсекла твари голову. Поняв, что все закончилось, я устало плюхнулся на землю, вонзив меч рядом с собой. Внимание на меня никто не обращал, занимаясь своими делами. Гюнтер, явно державшийся из последних сил, Посидел пару минут, как я, выпил зелье и пошел заниматься ранеными. Кто-то спохватился, что плененый темный маг удрал, но Катрина сразу отправила в погоню двух воинов, а сама, проконтролировав лечение раненых, подошла к Гере, окинула ее холодным взглядом и произнесла, «Кровь гирза на твоей совести!» От этого девушка-оруженосец еще больше побледнела. Я думал, что Катрина отвесит ей пощечину или вроде того, но порой слова ранят гораздо сильнее. Затем Катрина подошла ко мне и, усевшись, молча достала флягу. Сделав пару глотков, протянула ее мне. «Ха! Тьфу!» Сморщился я, почувствовав что-то очень-очень крепкое. «Но даже подобным градусом мой вампирский метаболизм не возьмешь. Обойдусь!» «Тебе же хуже!» Пожала она плечами и сделала еще один глоток. После чего вернула флягу обратно на пояс. «Неплохо, Максимилиан! Очень неплохо!» «Что это вообще была за тварь?» «Демон!» «Демон-палач – крайне неприятная тварь, с которой желательно не сталкиваться. Убить его можно, но для этого нужно хотя бы четверо действительно хороших воинов. А у меня в отряде только Тарик – неплохой мечник». А магия почему на него не действовала? «Сопротивляемость высокая», – поморщилась она. «Даже атаки светом наносят, дай боги, сотую часть урона. Повезло, что Гюнтер знает парочку заклинаний земли, иначе было бы совсем плохо. И одним человеком мы бы не отделались». «Я думал, что ты мне сейчас что-нибудь скажешь насчет того, что случилось». «А есть смысл?» — она взглянула мне в глаза. «Гера совершила ошибку, а не ты. И что теперь с ней будет? Вышвырнешь из отряда?» «Ничего не будет», — холодно ответила она. «Пусть теперь живет с этим. Если она хочет стать командиром в будущем, то через это придется пройти. Что твои решения могут стоить людям жизни?» «Запомню на будущее, что не стоит трогать странные предметы, принадлежащие культистам», — пообещал ей. «Плохой год», — закусила она нижнюю губу. «Я потеряла уже семерых за год, а ведь за последние два не теряла никого». «Только себя не вини. Ты все делала правильно», — попытался я приободрить свою командиршу, но, кажется, ей это было совершенно не нужно. Тряхнув волосами, она поднялась на ноги и посмотрела на меня сверху вниз. «Мы орден ласточки, Максим». «Потери неизбежны, когда мы сражаемся с демонами. Все, что мы можем, свести их минимуму, не больше, ни меньше. Думаю, скоро ты и сам это поймешь». С этими словами она удалилась, оставив меня одного. Тем временем Гюнтер добрался таки до Геры с окровавленной рукой. Та упиралась, чувствуя вину за случившееся. Но командирша все-таки отвесила той смачную пощечину, и все возражения тут же пропали. «Наконец-то!» — облегченно выдохнул маг, присаживаясь на то место где совсем недавно сидела Катрина. Выглядел он действительно плохо, словно человек, не евший, не спавший несколько дней. Сейчас Гюнтер казался глубоким стариком. «Спасибо еще раз». «Да полно», — отмахнулся я. «Мы же одна команда, разве нет?» «Это точно подмечено, Максимилиан, это точно. Зато могу теперь с гордостью заявить, что ты прошел крещение огнем». С этими словами он хлопнул меня по плечу. «А разве стычка с вампирами не считается?» — удивился я. «Ну, вот я никаких вампиров не видел, да и они тоже». Мужчина указал на других бойцов, которые отходили от битвы. «Зато сейчас видели, как ты убил демона-палача. И поверь, в наших кругах это многого стоит». Несмотря на его слова, какого-то прилива силы и гордости за содеянное я не испытывал. «Просто усталость». Хотелось побыстрее вернуться домой и уткнуться лицом в свой матрац и вырубиться. «Премию пусть выпишут, мне хватит», — ответил я ему. «А то мне еще первую не выписали». «Какой меркантильный юнец!» — одобрительно хмыкнул тот, в очередной раз похлопав по плечу. «Будет тебе премия, будет!» «Что там с остальными?» «Таригу досталось, рука сломана, внутренние органы повреждены». Но жизнь будет. Я дал ему пару зелий и наложил заклинание лечения. Повыляется в койке пару дней, будет как новенький. Разве что руку в полной мере сможет использовать лишь через неделю. Гере повезло больше. Всего-то фаланги пальца лишилась. Тоже дал зелие и накатил заклинание регенерацией. Через неделю-две отрастет. Как удобно. В моем мире конечности отращивать не умеют. «Если лишишься руки или ноги, обращайся, помогу, чем смогу». «Лучше магии нормально научи, а не по той дурацкой книжке. Если бы не пара советов леди Катрины, я бы вообще ничего не добился, так как мое вместилище маны было не сформировано, а книжка написана для тех, кто уже смог его сформировать — как-то странно крякнул Мак и покачал головой. «Ладно, ладно, за мной должок ведь!» «Помогу я тебе, дай только в норму прийти. Завтра, скорее всего, праздник закатим. А уж после дам я тебе пару нормальных уроков, так и быть. Только учитель из меня так себе, предупреждаю сразу». «Праздник? Нам есть что праздновать?» — удивился я, учитывая, что тут только что человек погиб. «Это традиция такая. После удачной охоты мы празднуем, особенно когда есть потери». «Наверное, сложно объяснить это человеку из другого мира, но этим праздником мы одновременно поминаем братьев по оружию». «Нет, я понимаю», — кивнул я. «В некоторых культурах нашего мира поминки действительно выглядят как праздник. Так что я не удивлен. Я больше удивился, когда узнал, что в культуре одного из народов моего мира принято доставать покойников из гробов и ходить с ними по улицам, словно те живые». «Ох, некромантов у вас развелось, видимо!» «Да нет», — слегка усмехнулся я. «Просто странный обычай». В этот момент вернулись воины, отправленные по следам убегающего темного мага. Как и было предсказано, далеко уйти он не смог. Рыцари быстро его настигли и притащили обратно. Судя по виду, по дороге тот пару раз ударился, вот же неуклюжий. «Ну как, набегался?» — ухмыльнулась Катрина, подойдя к пленнику. Тот попытался плюнуть в нее. Но стоящий рядом солдат быстро это пресёк ударом кулака. «Сильную вы, тварь, призвали. Ничего не скажешь. Только вот зачем она вам? Палачи не очень-то поддаются контролю». Но пленник ничего не стал ей говорить. Просто стиснул зубы и отвёл взгляд. «Не хочешь говорить? Твоё право». Пожала плечами паладинша. «Так бы тебя просто повесили. Но если тебе хочется пообщаться с дознавателями, твоё право». Катрина дала примерно полчаса своим людям на отдых наказав больше ничего не трогать без разрешения. Гюнтер, немного восстановил силы, занялся странным черепом, который откусил Гере часть пальца. И это оказалось весьма увлекательным зрелищем. Тот не спешил сразу браться за странный артефакт. Вначале он выстраивал над ним магические схемы, и те частенько вспыхивали, рассыпаясь на пом искр. А вот солдаты к этому зрелищу относились как к обыденности и даже в ту сторону не смотрели. Просто отдыхали и что-то обсуждали. Разве что Гера сидела одна в сторонке и старалась лишний раз на глаза остальным не попадаться. Боюсь вообразить, что она сейчас чувствует. Так стремиться попасть сюда и в первый же боевой выход подставить весь отряд под удар сильного демона. Вздохнув, я поднялся на ноги и направился к ней. Хотелось ее немного приободрить, несмотря на то, что отношения между нами далеки от идеальных. «Эй, ты как?» – спросил я. «Нормально», – ответила девушка, даже не посмотрев в мою сторону. Каждый может совершить ошибку. Ты же не знала, что случится. Эти слова я сказал словно в никуда. Она не ответила и не посмотрела. Ты меня слышишь? Просто иди коротко прошептала она. Немного постояв, решил, что может это и впрямь правильное решение — дать ей побыть одной. Мы не настолько близки, чтобы пытаться утешать девушку, когда она этого не хочет. Несмотря на попытки разговорить с темного мага, он продолжал молчать. А Гюнтер тем временем закончил с черепом и, сняв его с алтаря, убрал в мешок. «Ну и что они планировали?» — сразу спросила подошедшая к заместителю Катрина. «Сложно сказать. Это однозначно был призыв. Вот только призывали они не палача, а какого-то конкретного демона». «Но какого именно ты сказать не можешь?» — сразу догадалась паладинша. «Не могу», — кивнул тот. «Если бы девчушка не лишилась пальца, может, и сказал бы. Но после призыва палача многие плетения выгорели. Ладно, пусть дознаватели его раскалывают. Мы свое дело сделали». После этого Катрина дала команду отряду собираться и возвращаться обратно в штаб. Правда, возвращение было до ужаса медленное. Отряд вымотался, и получасового отдыха ему явно было мало. Зато за это время я успел получить парочку комплиментов от других воинов. Даже Тарих сказал, что из меня вполне может получиться толковый рицарь и, возможно, будущий паладин. Не хотелось его огорчать. Ведь вряд ли воином света может стать темная тварь вроде меня. Так что я просто улыбнулся и кивнул. Торжественное возвращение состоялось сразу после полудня. Ехать быстрее у нас просто-напросто не получилось. Зато встречали нас довольно массово. И что странно, помимо рекрутов, там присутствовали другие люди. Наш отряд даже в какой-то момент замедлил ход. Но подъехав поближе к воротам, мы заметили, что у них также были гербы Ордена Ласточки, от чего многие облегченно выдохнули. Руководил рыцарями пожилой мужчина с короткими седыми волосами. Гладко выбрит, на щеке продолговатый шрам. Только глаза холодные и мертвые, что мне не понравилось. Такой человек способен взглядом лечить самый тяжелый запор. Сопровождали его весьма внушительного вида воины. Их доспехи и оружие явно были на порядок дороже и лучше нашего. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять. Это какой-то элитный отряд Ордена Ласточки. «Да дед!» — воскликнула Катрина, спрыгивая с лошади. «Моя милая!» — улыбнулся старик, после чего обнял паладиншу. Мне от этой улыбки жутко стало. «Что ты тут делаешь?» «Мы тут по поводу вампиров, на которых вы наткнулись!» «Удивительно, но раньше я Катрину такой не видел!» Рядом с этим стариком она казалась совершенно обычной девушкой, а не капитаном Ордена Рыцарей. Но долго наблюдать за этим не получилось, так как паладинша скомандовала разойтись. Довольные солдаты отправились к своим койкам, и сама командиша вместе с этим пожилым рыцарем скрылась в особняке. Мне было немного любопытно, что именно они обсуждают. Но я слишком устал, так что просто направился в свою коморку, чтобы рухнуть на матрас и вырубиться. На полпути меня подловил Ролл. Стал донимать вопросами о случившемся. А уж когда узнал, что мы столкнулись с демоном-палачом, так юношу вообще понесло. Его интересовало все. Ты лучше скажи, что это за старик был во главе прибывшего отряда. Прервал я поток его вопросов. Ты про Люциуса Дешенро? Парень удивленно уставился на меня. Наверное, он кто? Человек-легенда, совершивший за свою жизнь весьма много дел. И вообще, говорят, он как ты. Как я? Не понял я. «Избранник башни! Попал сюда примерно в твоем возрасте и сейчас стал одним из самых влиятельных людей в Трилоре!» «Впечатляет!» — устало ответил я. «Может быть, меня это действительно удивило бы или даже заинтересовало, но я слишком устал. Да и про то, что ее дед избранник башни, я, кажется, уже слышал пару раз. Ну и что с того? Он вряд ли мой земляк. Миров, как я понял, довольно много. В конце концов, рол оставил меня в покое, дав спокойно добраться до комнаты. Гера также улеглась спать, свернувшись калачиком. Жаль, но нормально вздремнуть мне не дали, растолкав, наверное, через час-два. «Пошли, лорд-командующий требует тебя видеть», сказал один из неизвестных мне солдат и весьма настойчиво заставил пройти в комнату на первом этаже. «Присаживайся», сказал старик, попивая напиток. Судя по запаху, это было некое подобие чая. В этот раз он был одет уже не в доспех, а обычную одежду весьма качественного покрова. На левой руке я заметил крупный перстень с рубином такого размера, что я едва не присвистнул. Больше в комнате никого не было. Но я пока что не мог для себя определить, хороший это знак или нет. — Я Люциус де Шенро, один из десяти лордов командующих Ордена Ласточки, — представился мужчина. — А ты, значит, Максимилиан Готхард, избранник башни, осужден за нападение на стражников. «И отбываешь срок, как рекрут нашего ордена!» «Так и есть», — подтвердил я, сев напротив мужчины, и сразу почувствовал себя дискомфортно. Под взглядом его холодных глаз у меня словно внутренности переворачивались. «Для начала я хочу сказать спасибо, что ты спас мою внучку!» Немного смягчился он, поставив чашку на столик перед собой. «Я очень дорожу ей, и не хотел бы, чтобы с ней что-нибудь случилось!» «Тогда почему позволили стать рыцарем?» Справедливо заметил я и тут же пожалел о заданном вопросе. Так как он посмотрел на меня уж очень нехорошо, я даже нервно сглотнул. «Потому что она сама этого хотела. Это ее жизнь и ее выбор, а я лишь могу оказать ей помощь в трудную минуту». После небольшой паузы ответил старик. «Но я не хочу говорить о своей семье». «Лучше поговорим о тебе и том, что случилось во время нападения вампиров». Эта тема не стала для меня шокирующей или проблемной. Ведь мы с Катриной все давным-давно обговорили. Так что мне оставалось лишь еще раз все подробно рассказать. «Вот как!» — хмыкнул мужчина, когда я закончил рассказ. «Да ты счастливчик, Максимилиан годхард раз выжил после столкновения с высшим вампиров». «Просто повезло». Их целью было не убийство, а контрабанда. «Вот это мне интересно. Можешь немного рассказать о том, что случилось раньше? Как ты познакомился с колдуньей и нашел драгоценные камни?» В этот раз пришлось рассказать уже то, как я попал в этот мир. Старик слушал внимательно, и я так и не смог понять, поверил он мне или нет. Его лицо было каменным, а взгляд ледяным и словно видящим тебя насквозь. Как раз, когда я заканчивал, дверь распахнулась, и в комнату вошла Катрина, недовольно оглянула нас обоих. Весьма мило поджала губки и нахмурила брови. Даже и не думал, что она способна делать такое выражение лица. Ужасно мило. «Дедушка, опять твои привычки. И я, по-моему, четко дала тебе понять, что не дам допрашивать моего оруженосца». «А разве это допрос?» Старик изобразил удивление. «Мы с этим юношей просто мило общаемся». «Не более того!» «Верно!» — глянул на меня в этот момент. «Да так, что будь я обычным человеком, точно бы наделал штаны!» в «Верно!» — нервно сглотнул я, втянув голову в плечи. «Что-то мне подсказывает, что, узнай старик, что именно я сделал с его внучкой, ничего хорошего меня не ждет!» добрось «Да брось!» — выркнула красавица, присаживаясь рядом со мной и скрестив руки на груди. «Как будто я тебя плохо знаю!» «Если бы я правда хотел его допросить!» то беседовал бы не в таких удобных условиях. И уж точно не за чашечкой дельгии. «Обстановка не имеет значения», — покачала она своей златовласой головой. «Можешь обманывать кого-то другого». «Ну ладно», — вздохнул старик. «Но я не давил. Просто уточнял кое-какие детали, которые вызывают у меня сомнения». «Уточнил?» «Ну, пара нестыковок, которые меня заинтересовали, имеются» но пока что ничего важного для расследования. Будь у меня времени побольше, я бы разобрался в этом». «Есть мысли откуда именно взялась партия контрабандных драгоценных камней и зачем они понадобились вампирам?» Решила сменить тему Катрина, от чего я облегченно выдохнул. «Этот старик слишком дотошный и умный, крайне не хотелось, чтобы он лез в мои дела». «Нет», — покачал он головой. «Есть смутные догадки, но не более» не хочешь говорить догадалась катрина пока не хочу это могут быть поспешные выводы сказал он и сделал еще парочку глотков своего напитка интересного ты себе оруженосца выбрала такой же смазливый как и прошлый разве что тот читался как открытая книга а вот с этим не все так ясно избранник башни прямо как я да еще врет много Хоть делает это весьма убедительно. На этих словах Катрина тяжело вздохнула и покачала головой. Дедушка, ты не меняешься. Просто не хочу, чтобы моя внучка пригрела змею, которая потом может много бед натворить. От этого разговора мне стало жутко неуютно. Как хорошо, что Катрина знает мою тайну. И, скорее всего, просто пропустит слова старика мимо ушей. Но все равно, подобные слова от человека с его влиянием ничего хорошего мне не несут. «Как я понял, он не последний человек в Ордене и может очень сильно подпортить мне жизнь в будущем. Я взрослая и сама разберусь, кому могу доверять, а кому нет». Сохраняя спокойствие, ответила Катрина. «Конечно, конечно». «А какой был ваш мир?» «Слишком вымоченная попытка сменить тему с моей стороны. Но, как ни странно, она сработала. Старик с интересом глянул на меня, после чего усмехнулся и ответил. «Не такой, как этот». «Мой родной мир был куда хуже. Когда-то давно наши предки устроили огромную войну, результатом которой стала гибель цивилизации. Мне приходилось выживать, рисковать шкурой за кусочек хлеба. После того, как я попал сюда, это место показалось мне самым лучшим местом, которое я только мог попасть». «Значит, вы счастливы, что попали сюда?» — уточнил я. «Счастлив ли я?» — удивился дедушка Катрины. «Очень счастлив. Оглядываясь на свою родину сейчас, я вспоминаю свою юность как кошмар, а здесь я нашел свое место и близких мне людей». На этой фразе старик перевел взгляд на девушку. В них я действительно заметил любовь, хотя раньше казалось, что его холодные глаза не способны выражать подобные эмоции. «Я ответил на твой вопрос». «Более-менее», — кивнул я. «Понимаю, что ты сейчас чувствуешь. Я прошел через это. Но хочу тебя сразу кое о чем предупредить. Не стоит считать себя избранным или что-то вроде того, как делают многие избранники. Высшие силы просто дают тебе возможность раскрыть свой истинный потенциал. А вот воспользоваться ли этой возможностью — решать тебе, но главное — не переоценивать свои силы иначе умрёшь. Я за свою жизнь видел достаточно юношей и девушек вроде тебя, считающих себя особенными и находящими скорую гибель. Хорошо, я запомню. Вот и славно, — улыбнулся он, чем вызвал у меня волну мурашек. Ладно, можешь быть свободен. Услышав это, я незамедлительно поднялся и, поклонившись, поспешно покинул комнату. Этот старик пугает меня. Как бы странно это ни звучало. Я вроде бы полукровка-вампир, могу контролировать эмоции, но, оказываясь рядом с этим человеком, у меня начинают поджилки трястись. Просто жуть. Угораздило же именно его заняться вампирами. Хотя, может, это и к лучшему. Он явно прислушивается к мнению своей внучки, а та, зная правду, постарается меня защитить. И вот даже не знаю, везет мне или наоборот. Пойди разбери. «Максим, стоять!» Послышался за спиной голос госпожи и Я, вздохнув, остановился и повернулся в сторону девушки. «Что ты собирался сейчас делать?» «Идти спать». Того времени, что я спал, явно не хватило на нормальный отдых. «Отменяется. Идешь во двор, берешь меч и ждешь меня». «Что? Нет». «Может, прописать тебе десяток ударов палками за неповиновение?» Спросила она таким тоном, что я четко понял. «Катрина не шутит. Один раз меня уже побили». «Не надо. Ладно, я пойду». И вот, не невыспавшийся я прибыл на задний двор, где просидел добрых полчаса в ожидании паладинши. Даже подремать немного ухитрился. «Вставай!» — приказным тоном сказала она. «Сегодня будешь оттачивать другой удар. Если прошлый был горизонтальным, то этот уже вертикальный. И вот с ним у меня возникли небольшие проблемы. Правильно его нанести у меня никак не получалось. Катрина то и дело недовольно фыркала и говорила, что я машу мечом, как дубиной». «Раза эдак с 30 у меня получилось нормально». «Сойдет», — сказала она и сладко зевнула. «Теперь повторишь первый удар двести раз, а затем 700 новый, после чего будешь повторять их друг за другом по очереди, создавая связку». «Что?» Я, услышав это, чуть меч не выронил. «Да лучше палки, чем повторить то, что было позавчера. Раны хоть заживут через денек, а более могу погасить». «Давай, давай», — настояла Катрина. «Я пришлю кого-нибудь, чтобы проконтролировать». «Можно я тоже?» спросил объявившийся ролл, как только Катрина вернулась по месте. «Да, пожалуйста». Пожал я плечами. Юноша, в отличие от меня, использовал деревянный тренировочный меч, стараясь точно повторять за мной взмахи. Вот только хватило его ненадолго. Уже после сотни он выдохся. А когда узнал, сколько нужно сделать мне, у парня отвисла челюсть. К этому времени пришел и тот, кто должен был меня контролировать». Им оказался Нелл, самый молодой член отряда. Он уже год как закончил обучение рекрутом и сейчас служил в отряде на полных правах. Чтобы немного себя развлечь, он решил показать ролу парочку приемов. Почему только ему? Да потому, что я должен был выполнять задание Катрины. А ведь изучить парочку финтов мне бы правда хотелось. Но не таким садистским методом, который использует паладинша. Следующий день оказался весьма хлопотным, ведь вечером должен был состояться праздник в честь успешной операции. подготовки к этому участвовали все, в том числе и я. Гера помогала на кухне с готовкой, а я же вначале помогал с сооружением лавок и столов, а затем вместе с еще несколькими солдатами ездил закупаться бочонками с вином. И эти бочонки, так бочонки. Пять штук, литров по сто каждый. К счастью, доставлять их вручную не пришлось. Для этого получили телегу и двух лошадей. А вот грузить на телегу из телеги пришлось руками. Ролл также в этом участвовал. И в итоге надорвался и повредил спину. Пришлось позже обращаться к Гюнтеру за помощью. «Поражаюсь тебе, Макс», — сказал Ролл после этого. «Ты вчера так себя нагрузил, а все равно выглядишь полным сил. А у меня вот руки отваливаются. На это я лишь пожал плечами. А что тут можно сказать? Подготовка завершилась лишь ближе к закату. И Гюнтер практически сразу развесил над каждым столом по магическому свету. Само торжество было решено устроить на свежем воздухе, так как народу и впрямь было много. Отряд лорда командующего также задержался после небольших уговоров Катрины. Мне казалось это немного странным, учитывая, что им стоило бы преследовать вампиров, но лезть в чужие дела я не стал. Вполне возможно, что на это у них есть какие-то причины. Сам праздник прошел на ура. Солдаты весело пили и ели, рассказывая байки. Ролл тоже сидел, развесив уши, мечтая когда-нибудь совершить похожие подвиги. Я же просто молча сидел и ел, временами поглядывая на красавицу Катрину, сидевшую во главе стола. Сегодня она была не в доспехе, а в повседневной одежде, неплохо подчеркивающей достоинства девушки. Хотя, на мой взгляд, ее платью очень не хватало декольте. А вот Гера все это время сидела одна в конце стола, и никто не обращал на нее внимания. В какой-то момент я не выдержал, попробовал ее подбодрить, но получил в ответ полный игнур. Правда, когда я собирался уходить, она неожиданно схватила меня за рукав и собиралась что-то сказать, но в последний момент передумала. «Ничего, иди, потом поговорим». И я пошел. Если захочет наладить отношения, я открыт, а самому проламываться через целую кучу шипов, чтобы получить очередной пренебрежительный взгляд, не хочу. Что примечательно, Катрина выступила с речью, которая вынесла мне благодарность за помощь в убийстве демона-палача после чего я в очередной раз получил поздравление от товарищей по отряду. Я с удивлением понял, что пусть медленно, но начинаю вливаться в коллектив и чувствую себя среди этих воинов практически комфортно. Здесь царило то, что, наверное, называют воинским братством. Люди относятся друг к другу именно как к братьям, к тем, кто прикроет твою спину во время сражения с демоном. И я становился частью этого братства. Может, это и впрямь не так плохо? Отдохнули на славу а Гюнтер неожиданно решил развлечь воинов магическим салютом. Вышло весьма красиво. А уж Рол вообще радовался, как ребенок. Он, скорее всего, ничего подобного раньше не видел, в отличие от меня. Вернулся к себе в коморку, я сытым и счастливым, собираясь завалиться спать. Казалось, я только задремал, как в дверь раздался настойчивый стук, а затем, не дожидаясь ответа, та отворилась, и в комнату валился Рол. — Максим! Чего ты так вопишь? — раздраженно пробормотал я. «Там внизу общий сбор. Что-то случилось?» «Типа того», — неуверенно ответил тот. «Нам нужно к остальным. Срочно». И действительно, внизу уже выстраивались войны Видок у них был тот еще. Некоторые пили вчера так, словно хотели упиться в усмерть. Ничего удивительного, что у всех было дикое похмелье. А зелья его снимающих у Гюнтера на всех не хватало. А вот Катрина выглядела блестяще, как и всегда. Ее дедушка встал чуть позади и, скрестив руки на груди, внимательно осматривал всех присутствующих. И когда взгляд его мертвенно-холодных глаз упал на меня, я невольно поежился. «Все собрались!» Она обратилась к лорду-командующему. «Из моих, да!» «Замечательно!» А затем сделала шаг вперед и громко сказала. «Сегодня ночью в этом доме было совершено убийство. Был убит один из воинов лорда Дешенро. И поскольку убийство произошло в стенах этого дома, скорее всего, убийца находится среди нас».